А теперь, чтобы выжать денежки из единственной демографической группы, еще не охваченной их продукцией, они развернули рекламную кампанию, эксплуатирующую страх женщин перед раком груди и их сочувствие к жертвам болезни. Да, Мелисса, это вовсе не цинично. А как еще, если не цинично? Этот ролик превозносит работающую женщину, заявила Мелисса. Помогает собрать деньги на поиски лекарства от рака. Учит нас регулярно обследовать грудь и обращаться за помощью, если понадобится. Дает нам возможность почувствовать, что мы тоже можем овладеть компьютерной технологией, что это не сугубо мужское дело. Хорошо, отозвался Чип. Но ведь проблема не в том, будем ли мы бороться с раком груди, а в том, какое отношение рак груди имеет к продаже офисного оборудования. Чат отважно выступил на защиту милисы «В этом вся суть рекламной кампании. Доступ к информации может спасти вам жизнь. Значит, если пицца-хат рядом с ломтиками острого перчика поместит небольшой слоган, призывающий мужчин проверять, нет ли уплотнения в яичках, то она может объявить себя участником отважной и славной борьбы против рака?» «Почему бы и нет?» — сказал Чат. «Неужели никто ничего не имеет против?» Никто ничего не имел. Мелисса сутулилась, скрестив руки на груди. На лице у нее читалась мрачная ирония. Чипу казалось, быть может, несправедливо, что за пять минут она уничтожила плоды целого семестра педагогической работы. Ладно, подумайте о том, что давай девчонка, и снимать бы не стали, если бы корпорация У не имела товара на продажу. Учтите, что у менеджеров У одна задача — взвинтить до небес курс своих акций и в 32 года выйти на пенсию, а цель тех, кто владеет акциями. Его брат Гарри и невестка Кэролайн держали большой пакет акций корпорации У построить себе дом больше прежнего и купить джип побольше и заграбастать еще большую долю ограниченных мировых ресурсов. «Что плохого в том, что люди зарабатывают?» — возмутилась Мелисса. «Почему делать деньги по определению плохо?» Бодрияр возразил бы, что рекламная компания вроде «давай, девчонка!» «Преступна уже потому, что отделяет означающее от означаемого», — сказал Чип. «Образ плачущей женщины уже означает не только скорбь. Он еще означает «покупайте офисное оборудование». Он означает «наши боссы заботятся о нас». На часах половины третьего Чип умолк, ожидая звонка, именующего конец семестра. «Прошу прощения», — сказал Мелисса. «Но все это полная чушь». «Что чушь?» — переспросил Чип. «Весь этот курс», — сказала она, — «каждую неделю полная чушь. Критики один за другим заламывают руки. Ах, ах, упадок критического сознания. Никто из них не в состоянии толком объяснить, в чем дело. Но они точно знают, все ужас как плохо. Корпоративный. Бранное слово для любого из них. А уж если кто получает от жизни удовольствие, богатеет, вовсе кошмар. Только и твердят, конец того и смерть всего, мол, люди, считающие себя свободными, на самом деле не свободны, а те, кто считали себя счастливыми, на самом деле вовсе несчастливы Вдобавок, ах, ах, нет никакой возможности для радикальной критики общества. Хотя что именно в обществе? Так уж фундаментально плохо, и почему нам требуется такая радикальная критика, никто из них сказать не может. «Да чего типично, да чего характерно, что вы ненавидите рекламу», — заявила она Чипу в ту самую минуту, когда в корпусе имени Рота наконец-то зазвенел звонок. «У нас в стране постоянно улучшается ситуация для всех, для женщин» для цветных, для геев и лесбиянок. Люди становятся все более открытыми и интегрируются в общество, а вас волнует только дурацкая, надуманная проблема соотношения означаемого и означающего. Единственное, в чем вы можете упрекнуть этот ролик, который приносит женщинам столько пользы, а вам непременно надо в чем-то его упрекнуть, потому что все на свете обязательно должно быть плохо. Так только в том, что люди работают на корпорацию и богатеют, «А это почему-то дурно!» «Да, черт побери, я знаю, что уже был звонок!» И она захлопнула свою тетрадь. «Ладно, — вздохнул Чип, — что ж, на этой ноте вы прошли обязательный курс по гуманитарным предметам. Желаю хорошо провести лето». Он не сумел подавить нотку горечи в голосе и, склонившись над видеоплеером, принялся перематывать «давай, девчонка», якобы что-то налаживая бесцельно щелкая кнопками. Затылком он чувствовал, как несколько студентов потоптались у него за спиной, может, хотели поблагодарить за усердие, с которым он их учил, сказать, что курс им понравился, но Чип не поднимал головы, пока аудитория не опустела. Тогда он пошел к себе на Тилтон-Ледж и напился. Упреки Мелисы задели его за живое. Раньше Чип не отдавал себе отчета в том, Насколько всерьез он воспринял отцовский наказ делать полезную для общества работу? Критика больной культуры, пусть даже критика ничего не могла изменить, всегда казалось ему достойным занятием. Но что, если болезнь вовсе не была болезнью? Что, если великий материалистический уклад, то бишь техника, ненасытное потребление, прогресс медицины в самом деле повышали качество жизни ранее угнетенных слоев? Что, если только белых, Мужчин-гетеросексуалов вроде Чипа тошнило от этого уклада. В таком случае его критика лишалась даже теоретической ценности. Полная чушь, как выразилась Мелисса. Упав духом, не имея сил сесть за новую книгу, которой он собирался посвятить лето, Чип купил дорогущий билет до Лондона. Оттуда автостопом добрался до Эдинбурга и загостился у шотландской специалистки по перформансу, которая прошлой зимой читала в «Де-лекции» и иллюстрировала их своими выступлениями. В конце концов, приятель специалистки по перформансу заявил ему «Пора в путь, парень». И Чип пустился в путь с рюкзаком, набитым томами Хайдегера и Витгенштейна, которых не мог читать от одиночества и тоски. Ему претела мысль, что он не способен обходиться без женщины. Однако после того, как Руфи его бросила, он ни с кем не спал. Чи был единственным за всю историю д-р преподавателем мужчины, читавшим теорию феминизма и хорошо понимал, насколько важно для женщин не отождествлять успех с наличием мужчины, а поражение с отсутствием мужчины. Однако он был одиноким нормальным мужчиной. А одинокий нормальный мужчина не располагает утешительной теории мускулинизма, чтобы выпутаться из этого противоречия источника женоненавистничества. Чувствовать себя так, словно без женщины обойтись невозможно. Признак слабости. И тем не менее без женщины мужчина утрачивает уверенность в своей силе и особом статусе, каковая к добру или худу, составляет основу его гендерной самоидентификации. Иной раз по утрам, среди зеленых, спрыснутых дождем шотландских пейзажей, Чипу казалось, что он вот-вот вырвется из лап этого противоречия и вновь обретет самодостаточности, цель жизни. Но в четыре часа дня он уже пил пиво на железнодорожной станции, закусывая чипсами с майонезом и подмигивая девицам из восточноамериканских колледжей. Неуверенность в себе и неспособность воспроизвести акцент жителей Глазгу, от которого у американочек подгибались коленки, мешали чипу превратиться в записного соблазнителя. На его счету был один только гол. Юная девица-хиппи из Орегона с пятнами кетчупа на блузке. От ее волос шел до того густой запах, что большую часть той ночи чипу пришлось дышать ртом».